Глава 157 Чем больше становится у Гейдриха власти, тем больше он походит поведением на Гитлера. Теперь и он, как фюрер, заставляет сотрудников выслушивать свои долгие, пламенные речи о судьбах мира. И Франк, Эйхман, Берме, Мюллер, Шелленберг молча слушают бредовые пояснения начальника, склонившегося над картой полушарий. Примечание. Франц Беме, 1885-1947, австро-немецкий офицер, генерал горно-стрелковых войск, военный преступник, или скорее Гейльмут Беме, 1902-1945, немецкий политик НСДАП и лидер штурмовых отрядов. Конец примечания. «Скандинавы, голландцы, фламандцы, люди германской расы». Ближний Восток и Африка будут поделены с итальянцами. Русских отбросим за Урал, и их территория будет колонизована солдатами-крестьянами. Уральские горы станут нашей восточной границей. Год военной службы наших призывников пройдет там, и в ходе партизанской войны солдаты станут пограничниками. Те, кто не собирается сражаться без передышки, могут убираться, я им ничего не сделаю. Думаю, тут налицо головокружение от власти, завоеванной с помощью насилия. Гейдрих, как и его патрон, уже считает себя хозяином мира. Но ведь надо еще выиграть войну, надо победить русских, а список наследных принцев, которых требуется устранить длинный длинный. Даже глядя в будущее с огромным оптимизмом, даже при том, что звезда Гейдриха неуклонно восходит в темной ночи рейха, Все эти планы более чем преждевременны. Известно, что с самого начала дофины Гитлера вели между собой отчаянную борьбу. Какое место занимал Гейдрих в этом болоте? Многие, будучи околдованы зловещей аурой персонажа, о котором идет речь, и делая выводы из стремительного как полет метеора восхождения Гейдриха, убеждены, что в конце концов он либо сместил бы фюрера, либо унаследовал его положение и все-таки в 1942 году дорога к вершине оставалась очень долгой. В это время первая группа претендентов, Геринг, Борман, Геббельс, всячески обхаживала Гейдриха, как никогда льстила ему, пыталась отнять его у Гиммлера, который ревниво оберегал своего главного помощника. Но пусть даже назначение Гейдриха пражским наместником фюрера – и доставшаяся ему главная роль в окончательном решении еврейского вопроса сильно его возвысили, пусть ему всем этим был придан иной масштаб, до их уровня он пока еще не дорос. Геринг, хоть и нервался в дофины, так и остается в рейхе официальным вторым номером, и Гитлер сам называет его своим преемником. Борман, сменив Рудольфа Хесса во главе партии, занимает его место рядом с фюрером, Гебельсовская пропаганда стала уже такой опорой режима, какой не была никогда. А Гиммлер? Гиммлер командует эсэсовскими войсками. Войска эти сражаются на всех фронтах и везде побеждают. Гиммлер контролирует систему концентрационных лагерей. И в руки Гейдриха обе эти области его деятельности никак целиком не даются. Но пусть даже пост протектора позволяет ему теперь... Обойдя всех, получить прямой доступ к фюреру, Гейдрих не решается на попытку выжить Гиммлера. Он знает, что шефа, каким бы безликим и ничтожным рейхсфюрер СС ни казался, не стоит недооценивать. А кроме того, его собственное положение второго номера дает возможность в случае неудачи прятаться за спиной начальника, пока сам он не станет настолько могущественным, что сможет больше никого не бояться стало быть, настоящим соперником Гейдриха, сегодня никак не сравнится с ним по масштабу. Речь об Альфреде Розенберге, министре оккупированных восточных территорий и главном теоретике колонизации этих территорий об Освальде Поле, заведовавшем ВСС, как и сам Гейдрих, одним из главных управлений, тем, в которого находились концлагеря и промышленные предприятия, О Гансе Франке, генерал-губернаторе Польши, чья должность, можно сказать, соответствовала должности Гейдриха, но на другой территории. Или, к примеру, о Канарисе, шефе Абвера, коллеге в Вермахте. Примечание. Имперское министерство оккупированных восточных территорий под руководством Розенберга было создано специальным указом Гитлера от 17 июля 1941 года. Освальд Поль, 1892-1951, обер СС и генерал войск СС, начальник главного административно-хозяйственного управления СС с 1 февраля 1942 по 8 мая 1945 -го года, после войны скрывался под чужими документами, но был арестован британскими войсками в мае 1946 -го года, Приговорен к смертной казни на нюрнбергском процессе по делу экономического управления СС 1947 -го года и повешен в тюрьме. Ганс Франк, или Ханс Михаэль Франк, 1900-1946, немецкий государственный и политический деятель, адвокат. В сороковом-сорок пятом годах генерал-губернатор оккупированной Польши, один из главных организаторов там масштабного террора, После окончания войны арестован и приговорен на Нюрнбергском процессе к смертной казни. Конец примечания. Конечно, если разобраться, если сосчитать все функции Гейдриха, все его полномочия и сравнить с обязанностями каждого из них, получится, что у него власти намного больше. Но каждый из них, действуя в своей области, в чем-то его ограничивает. Да, Если смотреть под этим углом, надо еще прибавить Курта Далюге, начальника ОРПО, Орднунг с полицией, еще одного главного управления, подчиненного в штатном расписании СС непосредственно Гиммлеру, Конечно, деятельность Курта сводится к обеспечению общественной безопасности и порядка, и пусть охранная, управляющая, транспортная полиция и некоторые другие службы, равно как и жандармерия, находятся в его ведении, а управление Далюги не обладает ни могуществом, ни отрицательным обаянием гестапо, все равно из-под контроля Гейдриха уплывает множество полицейских подразделений. Иными словами, путь впереди еще долгий, Но Гейдрих, как он это уже не раз доказывал, не из тех, кто легко падает духом.